Марфа. Я живу на последнем этаже многоэтажного дома. Иногда я представляю, что я живу в волшебном мире, который владеет целой вселенной и другими мирами. А я королева чудесной страны. Мой дом вовсе не старая, неаккуратная многоэтажка. А королевство, населенное разными существами. И тут идет дождь. Молочный дождь. Ммм! Вкусный белый снег, не тут снежные метели. Часто я стою на своем балконе, откуда открывается такой чудесный вид. Иногда я представляю, что живу в воздушном замке. И вот исчезают клубы дыма от заводов. Затихает городской шум суетливого города, а возле моего волшебного замка слышен шум молочной реки. И удивительное пение шоколадных жуков, мотыльков, шепот цветов, которые переговариваются с волшебными деревьями. Я спускаюсь вниз по карамельной лестнице, в огромный зал, где на балу собрались все обитатели всех королевств. Послышалось из квартиры Видимо, придется вам начинать без меня Мне пора бежать в магазин Жалко, что это всего лишь мечты Никакая я не королева А обычная девочка Которая даже в магазин боится сходить одна Между прочим, заморожена Грустно сказала девочка Оставив мысли о несбыточном Марфа закрыла дверь балкона Достала из-под кровати свой тайник Это была старенькая коробка из-под обуви обклеенная разноцветными наклейками. Она вынула блокнотик и положила его в сумочку. «Согласитесь, это очень удобно, когда есть сумочка. Можно брать с собой все, что угодно», сказала Марфа. Рыжие длинные волосы, челка, курносый нос, весь усыпанный веснушками, ничем не отличали ее от других детей. Но у Марфы был особенный цвет глаз. Правый был зеленый, а левый – голубой. Она никогда не расставалась со своей любимой вязаной розовой шапочкой с кошачьими ушками, которую ей связала бабушка и с блокнотиком, в котором она делала какие-то пометки. После этого Марфа взяла деньги со стола, которые ей оставили родители, чтобы она купила себе мороженое. У ног Марфы сидел котик по кличке Сахарок. Он обвивал своим хвостиком одну из ее ног и тихонько урчал. Она вышла во двор и увидела, как во дворе играют дети. Девочки прыгают через резиночку, мальчишки играют в футбол а в песочнице копошится много-много малышей. Вздохнув, она грустно побрела в магазин, так как очень стеснялась подойти познакомиться первой. Единственный друг, с которым она проводила время, это был кот Сахарок. Он везде и повсюду следовал за ней, как хвостик. На дворе стояла отличная погода. Марфа то и дело по сторонам рассматривала облака, Слушала птичек, засматривалась то на деревья, то на бабочек Она ни на секунду не переставала мечтать Мечтала, мечтала Так и не заметила, как добралась до магазина, который, кстати, был совсем рядом Пройдя в торговый зал, девочка увидела знакомый холодильник с мороженым Подбежала к нему и сразу же заметила, что на полу вокруг него Много-много фиолетовой, розовой, золотой пудры И повсюду были разноцветные капли мороженого Кот не упустил возможность попробовать их Немного погодя, девочка подняла голову и увидела продавца мороженого Она знала всех продавцов в этом магазине, но этого она видела в первый раз Продавец мороженого был одет в белый балахон На голову был надет цилиндр с шариками Они усыпали его со всех сторон и были разного размера Они были разных оттенков Белые, мятные, розовые, бежевые Лицо его было белым, как снег А глаза зелеными, как изумруд На его белоснежном наряде сидели настоящие живые бабочки Они то раскрывали, то закрывали свои оранжевые крылышки В тот день в магазине было много-много насекомых Бабочки, жуки, стрекозы Всех их как будто бы тянуло к лотку с мороженым Как на мед Это сразу же привлекло внимание Марфы Как и его трость Которую он держал в своей руке На конце которой был камень И он тоже был изумрудный Продавцу мороженого было жарко И он то и дело снимал белые перчатки И вытирал пот со лба Но всем видом пытался показать Что все в порядке Как только продавец увидел Марфу, он принялся поправлять цилиндр и немного кланяться головой девочки, приветствуя ее. Какой-то странный продавец мороженого. В магазине не жарко, а он с жары будто тает. Неужели не видит, что у него из рукавов что-то капает и по всему полу следы от капель? Он, наверное, себе набил полные карманы мороженого и оно теперь тает. А когда чихает, какой-то порошок разноцветный кружится вокруг него. Или пудра вокруг. Продавец мороженого был очень веселый и радостный. Хоть немного и неловкий. Он достал из морозильной камеры мороженое и подал его Марфе. Девочке оно сразу же понравилось. Такого она еще не пробовала. Даже думать не стала, протянула деньги продавцу. «Оно волшебное!» И если ты попадешь в волшебную страну, принеси мне, пожалуйста, оттуда одну вещицу. Это амулет в виде мороженого. Если ты согласна, то по рукам. Он протянул Марфе свою руку и с улыбкой подмигнул. Девочка улыбнулась шутке продавца и, не задумываясь, кивнула ему в знак одобрения. А что это за тайное мороженое, амулет? Я должна разгадать загадку? Спросила Марфа. Продавец покачал головой, улыбнулся и сказал. Это... Очень древняя легенда, о которой я тебе не могу рассказать. Скажу только лишь одно. После того, как ты съешь это мороженое, ты окажешься в волшебном мире, где исполнится пять твоих желаний. И еще... Чихнул и исчез. Марфа хотела спросить кое-что еще. Но, оглядевшись по сторонам, она не увидела продавца мороженого. Он просто исчез, устроив пудровый фейерверк. На его месте стоял другой, уже знакомый ей продавец, но вокруг холодильника с мороженым повсюду была фиолетовая, белая, розовая пудра, а на полу блестели капли мороженого, белого, ежевичного. И над лотком с мороженым кружились бабочки и пчелы. Все достали свои телефоны и принялись фотографировать насекомых. А где другой продавец здесь сейчас только что стоял? Марфа, я здесь всегда был Ответил недоуменно знакомый продавец В его глазах была растерянность и непонимание Откуда все это появилось и что ему с этим делать Все вокруг суетились и открывали окна А хоровод насекомых, не торопясь, даже лениво покидал магазин Марфа подумала Вот это чудеса! Куда это подевался волшебник? Или может быть он обычный продавец? И мне все это приснилось. Какие-то необычные странности происходят со мной. Пойдем быстрее домой, Сахарок, а то мороженое растает. Они отправились на улицу, прошли через парк, дошли до своей площадки. Марфа посмотрела на играющих детей, вздохнула и отправилась домой. По дороге домой девочка думала. Хм, во всех сказках три желания, а в этом мороженом почему-то пять. Проходя по двору, Марфа увидела девочек, прыгающих на скакалке. Ей очень захотелось вместе с ними поиграть, но что-то все время ее останавливало. И в этот раз она постояла, но так и не решилась подойти. Она пришла домой, села за стол, задернула шторы, чтобы снова не размечтаться о морях-океанах, о волшебной стране, и стала рассматривать мороженое. Марфа прочитала надпись. Там было написано «Не ешь меня, если не веришь в волшебство». А большими буквами «Мир пломбир». На упаковке было нарисовано огромное мороженое, похожее на огромную планету в космосе. Схема карты со всеми королевствами. Вдруг ей показалось, что карта стала двигаться. Она закрыла глаза и снова открыла. Видение исчезло. Такого я еще не видела. Котик со своим хвостиком извивался возле девочки и с нетерпением ждал, когда же она откроет это мороженое. Хвостатый тоже очень любил его. Ну что, приступим к поеданию этого волшебного мороженого? Засмеялась девочка. Сахарок, ты думаешь, мы съедим мороженое и окажемся в волшебном мире? Как бы этого хотелось мне? Но это невозможно. Сказала Марфа, обращаясь к Котику котику было все равно, где он окажется через минуту или две Ему важнее было отведать вкусненькое сладенькое мороженое Марфа сама попробовала и дала котику отведать Это был неповторимый вкус С утонченными нотками шоколада, ванили, ежевики На секунду девочке послышалась прохладная музыка Хрустящая, вафельная Насладившись вдоволь мороженым Она решила рассмотреть Необычную карту на этикетке И пыталась прочесть Что там написано Мир Пломбир Королевство Агара Река Молочный Мед Притекает через все королевства Путывает почти все названия на карте А тут Лецитиновые леса «Болото смеха», «Королевство Сиротаниши». «Какие странные названия!» «Я такие не слышала. Наверное, это где-то в Африке». «Кажется, про Гуаровы горы я что-то слышала по телевизору». «Точно!» — сказала Марфа вслух. Вечером не случилось ничего необычного. Хотя Марфа каждую секунду ждала чудо. Пришли с работы мама с папой и уложили Марфу спать. Марфа положила фантик от мороженого под подушку и стала повторять одни и те же слова, пока не заснула. «И где же чудо? Где же чудо? Где же чудо?» повторяла девочка, пока сон не поборол ее. Глазки закрылись и... Котика открыла глаза, а вокруг неё облака. Она с котиком летит в вафельном стаканчике на белых воздушных шариках. «Ничего себе мороженое! Сахарок, ты видишь? Где это мы? В каком-то стаканчике вафельном? Похоже, мороженое это волшебное! Чудеса! Мы, наверное, с тобой в сказочной стране! Или мы спим? Укуси меня за руку!» «Может быть, это все сон?» – кричала Марфа от удивления. Котик вообще не испытывал волнения, только мурлыкал от удовольствия. Девочка высунула руку из вафельного стаканчика и засмеялась. «Посмотри, какие странные облака! Здесь идет дождь, теплый снег! Потрогай его, посмотри, он белый, как молоко!» «Молочный дождь и снег из молочных облаков. Облачковое молочко – это невероятно! Как это? Снег! Ну мне не холодно!» Удивлялась девочка. «А запах-то какой! Запах-то какой! Пахнет сладостью! Тут и шоколад, и ваниль! Ого! Здесь как пахнет очень вкусно!» Харок, перестань грызть корзину С чего ты взял? Что здесь что-то можно грызть? Ну хотя мы во сне Здесь все можно А вот когти я точить бы не стала А то вдруг дыру проделаешь Смеялась Марфа Корзина медленно опускалась Все ниже и ниже И внизу уже виднелся невероятно странный Но красивый мир Перед их взором открылась Невероятно большая белая река Молочный мед, та, которую они видели на упаковке мороженого, точно-точно такая же От полета кружилась голова, но ну, это было удивительно Я не могу поверить, он существует, он действительно существует Пломбир, мир пломбир, мне никто не поверит, смотри, посмотри сюда Вон, видишь, Гуаровы горы, которые мы видели на картинке «Представляешь, Сахарок, а вот лецитинного леса, карамельная пустыня, болото смеха. Ущипни меня, я не верю!» Сахарок только мурлыкал и пытался поточить когти. «Если я сплю, то я не хочу просыпаться!» Прошептала девочка котику и продолжила рассуждать, рассматривая фантик от мороженого, который она достала из кармашка с подробной картой волшебного мира. «Посмотри!» небольших домов, ни шума машин Ни дыма из труб А какой здесь чистый сладкий воздух Сказала Марфа и, закрыв глаза Смачно сделала вдох Как только девочка оказалась В волшебном мире пломбире Первое, что она увидела Это была молочная река Попробовать на вкус Она ее не решилась Но запах ее пленил Она подняла глаза высоко в небо И где-то невдалеке услышала песенку. Какие-то странные создания, похожие на жуков, напевали песенку из всех уголков, им кто-то ее подпевал. Девочка огляделась по сторонам. Вокруг нее росли цветы, похожие на мороженое в стаканчики Они что-то говорили и как будто не замечали. Повсюду росли необычные деревья, невероятно красивые. Их листья напоминали перышки розово-белого цвета. От них пахло то шоколадом, то ежевикой, то карамелью, даже тортиками с молоком. Ммм, какой это запах, он манил Вдруг на нее стала сыпаться сверкающая разноцветная пудра Похожая на ту пудру, которую рассыпал продавец мороженого Звонкий смех стал доноситься из разных уголков волшебного лецитинового леса Присмотревшись, она увидела интересных созданий, которые танцевали и смеялись Их танец завораживал Это не бабочки, это не стрекозы, это что-то нечто странное с крылышками из прозрачной паутинки Очень быстрое и, и точно доброе Это были мотыльки Их голова похожа на нераскрывшийся бутон цветка, внутри которого разноцветная карамель Крылья, словно снежинки их тонкой паутинки, осыпанные разноцветной пудрой Каждое сладкое дерево в сладком лесу имеет хозяйку или хозяина – мотылька. Это веселые существа – покровители всего живого в пломбире. По всему миру слышна их песня и бесконечная болтовня. Имен у них нет, так как они себя считают одним целым. Если ты обратишься к одному мотыльку, считай, что ты обратился ко всем. С их крылышек на Марфу осыпалась волшебная пыльца. Потом она узнала, что это необычная пыльца. Благодаря этой пыльце растут гуаровы бобы. А это один из ингредиентов волшебного мороженого. И все живет и цветет в лецитиновом лесу благодаря волшебной пыльце. Мотыльки чувствуют ложь, обман. Они не любят, когда лгут. Они начинают грустить. А вместе с ними увядает лес и цветы. Пока они танцуют и поют, все вокруг цветет, живет и благоухает. Марфа сразу же узнала знакомую пудру, которую она видела, когда покупала мороженое. Мотыльки окружили девочку и, зацепившись за нее своими лапками, подняли ее на самое высокое дерево, откуда были видны все королевства Пламбира. Там они рассказали ей легенду волшебного мороженого, которое она отведала. Оказалось, что это параллельный мир, существует рядом с нашим миром, только в другом измерении. Это сладкий мир, в котором не все могут побывать, а лишь избранные только те, которых выбрал сам король Казеин. В этом мире производят волшебное мороженое, благодаря которому существует все, что ты видишь и все, что ты слышишь. Оно как огромная электростанция Питает этот мир, наполняя его детской радостью, весельем и добром Все королевства этой волшебной страны и все его жители Существуют благодаря волшебству и силе, которой оно наделено благодаря детям Чтобы создать это мороженое, все королевства и все жители Выращивают, собирают, готовят различные волшебные ингредиенты Но самый главный ингредиент Это детская, искренняя и чистая радость и смех Без которого мороженого и не станет волшебным Только благодаря искренней, чистой радости И существует сладкий мир Это живой эликсир счастья Он накапливается в волшебном кулоне короля Казеина Все то время, пока ребенок пребывает в пломбире Сила волшебного мороженого Исполняет пять любых заветных желаний Но нужно быть осторожным Если одно из твоих желаний попадет не в те руки, может начаться глобальное потепление. Это самое страшное, что может случиться в волшебной стране. Король Казеин вместе со своими помощниками и хранителями, витаминкой, ванилькой, серотонишей тщательно охраняют от злыдней чудо-сладости. Но зло в лице вредины, постоянно подсылает своих ешкогномов, которые пытаются похитить желание ребенка и добраться до амулета, но их попытки не увенчаются успехом. Зло не спит и всегда готовит новый план. Поговаривают об армии безобразных ешек, но это пока только слухи. «Тебе нельзя встречаться с ними ни в коем случае». «Когда-то мир пломбир не знал зла, и королева подпломбирного мира Вредина была доброй волшебницей, пока она не захотела править всеми его королевствами и его обитателями». Марфа внимательно слушала легенду и смотрела на необычную волшебную красоту, которая окружала ее вокруг на белые высокие живые деревья, на их ветки, с которых свисали сладкие пломбирные шарики, на блестящую карамель, играющую яркими цветами на свету. Где-то тихонько перешептывались цветы, похожие на вафельные рожки, наполненные разноцветным суфле, на мотыльков. Их крылья, как снежинки, переливались и сверкали, и с них осыпалась разноцветная пудра, похожая на пыльцу. Все это было похоже на сон наяву. Мотыльки говорили с ней и держали ее за руку. Марфа не верила своим глазам и ушам. Вдруг она вспомнила о своем спутнике-котике и стала прощаться с чудесными созданиями, но напоследок решила кое-что уточнить. «Хорошо, а что же с кулоном?» спросила девочка у мотыльков. «Где мне его найти? Я обещала продавцу!» вспомнила девочка о своем обещании. «Отправляйся в Гуаровый город!» «Там дедушка Агар тебе поможет!» Сказали мотыльки и весело упорхнули в самую выезда так высоко, что пропали из виду. Лишь разноцветная пыльца еще долго, как снег, сыпалась с разноцветного неба. «Я прям-таки проголодалась!» Подумала Марфа и решила использовать свои желания. Но тут она услышала, что кто-то плачет. И решила поскорее спрятаться или убежать, но что-то потянуло ее туда, где было слышно рыдание. Мама с детства учила ее, делай добро, и оно вернется к тебе вдвойне И девочка решила вернуться А тут она вспомнила поговорку, не делай добра, не получишь зла И повернула обратно всё! «Каждый сам за себя. Никаких знакомств мне не нужно». Но в какой-то момент поговорка перестала действовать. Жалостливый плач развернул ее и заставил пойти к нему, так как в сердце Марфы было гораздо больше доброты и сострадания. «Нельзя просто взять и уйти», – думала она, а ноги ее уже несли прямо туда, откуда раздавался плач. Пройдя через болтливые цветы, деревья, с которых свисали живые шарики мороженого, через огромные белые гигантские шары, от которых пахло ванилью и которые звали ее Марфа, Марфа, девочка очутилась на необычной полянке. Здесь стояли круглые сахарные домишки. Маленькие, беленькие, они блестели и переливались, как снег на солнце, напоминали огромные снежные комы с окошечками. Их крыши, словно вафельки, посыпанные сахарной пудрой. Марфа обошла их вокруг, но там давно никто не жил, так как следов не видно, и почти по самые окна лежала разноцветная пудра. Обойдя все вокруг, она услышала, как за большим гигантским леденцом Кто-то тихонько плачет. Да так жалобно и горько, что не было мочи слушать. Подойдя поближе, Марфа увидела необычное для нее существо. Оно было похоже на зефир. И если присмотреться, шарик беленький, маленький, пухленький. Ушей нет, глазки, большие ручки, на голове какие-то маленькие воздушные шарики. Точь-точь, как у мороженого. Издалека можно было подумать, что это снежный ком на ножках. А если присмотреться поближе, распухшая снежинка на длинных вафельных ножках. Этот зефирчик сидел и грустно плакал. Между домиков было много белоснежных кустов, и Марфа легко за ними пряталась. На цыпочках она подбиралась все ближе и ближе, ей было больно слышать его плач. Марфа впервые почувствовала всю боль и страдания другого, и в этот момент... Она почувствовала горячую и обжигающую слезу, которая скатилась с ее маленькой белой щеки и упала ей на ладонь. Еще одна, еще одна. Сердце сжималось и быстро стучало. Этот снежный ком был жителем волшебного мира и назывался Пломбик. Маленький, забавный, воздушный Пломбик. Он мягкий, как зефир, На его голове воздушные шарики мороженого, розового, мятного и белого цвета, а посередине, как антенка, выглядывает разноцветная карамель из леденцов и барбарисок. Пломбики – это сверхобщительные маленькие жители пломбира с воздушными головами, похожими на зефирные снежинки или шарики мороженого на вафельных ножках, с большими добрыми глазами. Особенная их черта – это переизбыток чувств, которые они никогда не сдерживали и никогда не скрывали их. В сладком мире считается неуважением к другим, если ты скрываешь свои чувства или не делишься ими. Каждый пломбик знает, когда и какой ребенок появится в мире молочной реки. Всегда его ждут и не хотят прощаться. Живут они в разных уголках волшебного мира, но как только появляется новый гость, они объединяются, чтобы помочь и не допустить зло к нему. Они похожи на маленьких детей. Искренние чувства, чистые и добрые создания. Марфа поняла, что должна подойти, что она должна сделать первый шаг навстречу и помочь ему. Девочка подошла к нему и заговорила. «Здравствуйте! Не пугайтесь! Что случилось?» Пломбик обрадовался, вытер слезы и начал смеяться так же искренне и заразительно, как плакал. Здравствуй, здравствуй. Я, я, я знаю тебя. Точно, сейчас, минуточку. Ой, ты Маша. Ой, нет, не... Ты милаша. Ой, нет, нет, ты Марфа, точно. Марфа, а я Пломбик. И меня зовут Пломбепи. Таких, как я, много. Мы пломбирный народ. Ну, мы, как и вы, человеки. Таких, как я, много... И все живут в своих землях Пломбипи белоснежный, пухленький Немного жадный трусишка Любит яркие, блестящие вещи Это его слабость Общается только с мотыльками Только как они меньше его И не представляют никакой опасности для него Очень боится всего нового И из-за этого иногда выглядит смешным Он очень редко покидает свои владения Потому что ждет своих похищенных друзей Только в редких случаях Когда нужна помощь другу Он может переступить через себя. Дом – его защита. Он находится возле лецитинового леса. Прямо на опушке стоит сахарная деревушка, в которой живет Пи. Живет один, потому что злая королева-вредина заколдовала его друзей, заманила в свой подпломбирный мир блестящими барбарисками и золотыми кристаллами. Теперь он один – И ждет их возвращения Любимое его развлечение Это его скейт Хрустящая вафелька Он любит на нем кататься По крышам сахарных домов Я очень рад, что мы с тобой повстречались Правда я плохой хозяин Все вокруг засыпано пломбирной пыльцой Я давно не убирался Это все из-за моего настроения Мои друзья, они давно исчезли Пусть будет так до того времени Как они вернутся А когда это произойдет Сколько пройдет сладких филетей И зарыдал еще сильнее У Марфы тоже хлынули слезы И она она опять почувствовала Все горе пломбика Как будто это она ждет его друзей Ой, прости, Марфа Это из-за меня Просто ты в пломбире становишься одной частью этого мира Мы чувствуем тебя, а ты нас Все наши переживания и чувства Стали одним целым «Нет я! Есть только мы!» Марфа обошла вокруг Пи и сказала «Я хочу, чтобы ты рассказал мне свою историю. Где твои друзья?» Марфе очень хотелось понять, из-за чего такие горькие чувства и почему. «Знаешь, рассказчик из меня так себе, но я попытаюсь. Ко мне редко заходят гости. Я одинок. Я не хочу бросать домишки моих друзей, ведь в любой момент они могут вернуться домой. Давным-давно злая королева вредина». Их забрала, и теперь они живут в подпломбирном царстве. Не помнят, кто они, и никого не узнают. Она испортила их своей горячей магией. Теперь они служат злу, которая поселилась там. Я жду, что они вернутся домой Я верю, что этот день настанет Но их все нет и нет И заплату А почему ты не идешь искать их? Найдешь их и скажешь Как ты ждешь их? Нет, ты что? Это же опасно Не могу я оставить дома без присмотра Немного помолчав сказал Пик Я боюсь Думаешь, я не пытался? Я дошел вон до того дерева и вернулся Да кому я вру? Я просто трусишка Я дальше этой полянки никуда не ходил И тут Марфе впервые захотелось не прятать свои чувства И что-то внутри ей подсказывало, что она все делает правильно И она подбежала к пломбе Пи В этом нет ничего страшного Это нормально бояться Я тоже, как и ты, иногда боюсь Марфа обняла Пи Он как будто знал, что так все произойдет, и протянул ей навстречу руки. Девочке очень хотелось помочь, но чем помочь, она не могла придумать. И тут она вспомнила про свои желания и загадала, чтобы у Пломбипи появились друзья, похожие на его пропавших друзей. В тот же миг все затрещало, зашипело, затряслось. Возле Пломбика появились еще три таких же, как и он, как две капли воды, похожих на него, пломбика Знакомься, это пломбипи, пломбипи и еще раз пломбипи Засмеялась девочка, удивив страдающего пломбика Ого, да ты волшебница, очень приятно познакомиться Они настоящие, они будут со мной теперь, ты не шутишь Вы что, настоящие? Воскликнул потрясенный пломбик Заиграла музыка и пломбики стали петь Марфа попыталась найти настоящего пломбипи, но не смогла. Они были похожи, как две капли воды. Как три капли воды. Игра и веселая песенка так поглотила их, что девочка не стала им мешать и отправилась вдоль молочной реки в Гуаровый Голл. Тем временем в землях радости королевство Сиротаниши. Сахарок, как только очутился в пломбире, Понял, этот мир молочный, а значит пора попробовать и молока, и мороженого. Первое, что он сделал, попил из молочной реки и погнался за жуками. Он очутился на полянке, где пели пушистые зверюшки, похожие на солнечных зайчиков. Их пение убаюкивало. Он забрел в земли радости и веселья в королевство Серотаниш, где жила хранительница, там она его и нашла. Земля радости и смеха, в которой царит веселье и цветет белое конфетное лето. Здесь повсюду слышен смех и великолепное пение молочных птиц. Вокруг растут сладости, леденцы, карамель, мармелад и, конечно же, огромные шарики прохладного мороженого. Есть в этом королевстве болото смеха, посреди которого есть островок. Там, на зеленой полянке, можно встретить пломбирных зайчиков. Это забавные добрейшие существа Они настолько пушистые, что похожи на белые облачка с зайчьими ушами Прыгают и летают, прячут в вафельные домишки различные вкусности Поют веселые песенки Веселятся день и ночь «Если попадешь на остров смеха, ничего нельзя кушать из местных сладостей, потому что можно уснуть под пение зайчат и проспать целую вечность». Или, как говорят здесь, «несколько велетий». Королева Серотаниша, хозяйка этой земли, богиня счастья и хранительница Пламбира, Она любит заботиться о каждом существе этого мира. Если кто-то болен, он оказывается в ее чудесной корзинке, которая всегда с ней. Если кому-то нужна защита, она всегда на стороне слабых и в миг придет на помощь. Все, кто ее встречал, полностью оказывались под ее властью абсолютного счастья. Сиротаниша добрая, но сила ее коварная. Для врагов, конечно. Она может принимать разные обличия, ягодки пломбика, цветка. Но если ты встретил одноглазую улитку, это точно она. Охраняют ее снегорики. Это ее творение, похожее на снеговиков, только вместо глаз у них барбариски, а нос... Это сахарная пуговка Эти неуклюжие весельчаки любят загадки Она невероятно красивая Величественная осанка Длинная шея И удивительно большая голова На которой изящно выделялись Воздушные шарики мороженого С одного бока розовый, с другого желтый А посередине белый Был усыпан карамельками разных оттенков Они как бусы украшали ее Белое лицо сияло Нежно-розовый румянец Переливался и сверкал Большие глаза завораживали, ни на секунду нельзя было отвести глаз, весь ее образ шептал о каком-то чуде, ее наряд, похожий на фонтан из разноцветной глазури, которая стекает и меняет оттенки. Ингредиент для волшебного мороженого, которого собирают зайчики в этом королевстве Это серотонин, гормон счастья Находится он в капельках утренней росы на пломбирных цветочках, которые живут на волшебной полянке Росу собирают на рассвете, только с первыми лучами солнца можно увидеть эту чудесную росу под названием серотонин Живет там и пломбикрол на островке, на болоте смеха, озорник и забияка Всегда веселый и никогда не унывает Очень общительный Мимика и жесты его живые Если вокруг неудачи Он переживает их легко и не печалится Его девиз Будет все хорошо, будет еще лучше Быстро находит общий язык со всеми детьми В сложной ситуации Теряет самообладание И превращается в неуправляемого пломбика Но он научился собой управлять благодаря одной волшебной вещице. Как только он начинает терять контроль над собой, его выручает волшебный моноколь, похожий на цветную ромашку, которую ему подарила сиротаниша Он носит всегда его в своем кармашке на цепочке. Как только Пломбик Ролл одевает монокль он видит ближайшее будущее. Волшебный монокль приводит все чувства в порядок и успокаивает его пылкий нрав. Эта вещица крайне полезна для Пломбик Ролла, только как он очень отчаянный житель Пломбира. Весь день прыгает и скачет вместе со своими друзьями. Он самый быстрый и ловкий Пломбик. Есть у него лучшие друзья. Это цветочки Милашка и Росинка. Самые говорливые из семейства холодных цветов. Они знают все про всех и не только что делается в пломбире, но и даже за ним Мы цветочки полевые нужноного поля Так Сахарок попал в хорошие добрые руки Сиротаниши Она положила его спящего в свою корзину И отправилась на болото смех Мне капелька счастья в ладошку упала И сразу на миг вдруг счастливее стала Мне так захотелось ей поделиться Ведь капельке это счастье хранится Капельку счастья Takk! Продолжая свой путь, девочка восторженно смотрела на необычную природу вокруг нее. Где-то вдалеке было слышно песню цветочков, ей было интересно, кто это так красиво поет. Но она не стала сворачивать с вафельной тропинки шла и смотрела по сторонам и думала. Конечно, маме с папой лучше бы и не знать, что их дочь пренебрегла всеми советами, И отправилась одна в волшебное путешествие. Одна идет по лесу, непонятно где и на какой планете, где нет людей, а не пломбики. Наверное, у меня такой возраст, когда начинаешь понимать, что ничего необычного уже не произойдет. Волшебства нет, но вдруг все твои теории и размышления рушатся, и чудо происходит, и бац, ты в пломбире. Наверное, некоторым нравится такая неприметная жизнь, где нет места чуду, но это не про меня. Дорога привела Марфу прямо к золотой табличке А на ней надпись «Гуаровы горы» Под ней еще одна надпись большими буквами «Отведайте гуаровы бобы». Оглядевшись, она увидела, что все вокруг как будто из мягкого золота. Золотые цветы, золотые деревья звенят на ветру, золотые домишки, летают золотые бабочки». И даже река в этой части королевства была золотого цвета. Марфа смотрела и не переставала удивляться. Для нее это казалось самым удивительным, что она видела в своей жизни. Такой волшебный переход красок и музыки. Это было чудесно. Ей уже не терпелось увидеть Гуаровы горы и бобы и попробовать их на вкус. Как только она зашла на территорию под названием Гуаровы горы, перед ее взором, откуда не возьмись, Возникли башенки Они как будто были продолжением горы Золотой замок, в котором были большие проемы окон И между ними стояли воздушные золотые лестницы Они как лианы свисали повсюду Тут Марфа остановилась и решила пойти назад С Марфой часто так бывало Она принимала решение, а потом отменяла Вот и сейчас она решила повернуть обратно Она шла быстрым шагом по той же тропинке По которой пришла в Гуаровы горы Но по мере удаления она стала оглядываться назад, не происходит ли в этот момент что-то интересное. Как только Гуаровы горы исчезли за белой листвой, Марфа тут же поспешила назад. Ей что-то в душе подсказывало, нужно идти дальше. Марфа добежала до Золотого замка, поднялась на висящую в воздухе лестницу и вдруг все вокруг. Задребезжала, залетала, зашипела, запела... Свет поменялся на розовый, сиреневый. Повсюду летали и кружились какие-то странные, необычные вещи. От того, что они так быстро кружились, она не могла разобрать, что и где летает. То ли шарики молочные, то ли мармеладки, пчелки, зефирные птички напевали уже знакомую песенку, но в одно мгновение все затихло. Марфа зажмурилась. Немного погодя, она приоткрыла один глаз — Потом второй, осмотревшись, она увидела, повсюду был разбросан золотой блестящий порошок и фиолетовая пудра. И в то же мгновение девочка увидела следы. Они отпечатались на этой пудре. Кто-то ходил вокруг нее, кто-то сдул пудру прямо с ее носика, и девочка заулыбалась. Вдруг невидимка принялся щекотать Марфу. Марфа так давно не смеялась, аж голова закружилась от смеха И она присела на край лестницы возле самой высокой башни Перестань, кто ты? Сквозь смех просила девочка А я так не играю И вот, наконец-то, он появился Это был старичок с толстыми щечками, похожий на разбухший желудь Он весело улыбался и смеялся Марфа спросила еще раз сквозь смех Дедушка, ты кто такой? Это Это мое королевство, а ты моя гостья. Кто же такой он, этот дед Агар? А это дух сладкого мира». Он не ест, не спит небольшой не маленький Пухленький, удаленький Щечки большие, метели пускает Снегом заметает Озорник, баловник Любит над всеми посмеяться Пошутить, но не со зла Закрутит, заводит, если станешь с ним играть Снегом засыпет, дороги не найдешь А если бобов волшебных отведаешь «Тут же в ледяную статую превратишься!» «Дух сладких чудес и превращений великий чародей пломбирного мира!» «Несмотря на свой маленький рост...» Он очень могучий и сильный. Он хранитель сладкого мира, мудрый старичок. Его замок на вершине Гуаровых гор весь покрыт пыльцой золотой. Ингредиент, который производит его королевство для волшебного мороженого – это гуаровы бобы. Растут они за горами и собирают их золотые мотыльки – обитатели этого королевства. Дедушка Агар их любит, они для него как дети. «А меня зовут Марфа». «Потерега, он что где я есть А я знаю!» – сказал Агар. «Тебя все знают!» «Откуда меня все знают, дедушка?» – спросила девочка. Агар с интересом изучал ее лицо и всматривался в глаза. «Сколько я тебя ждал? Два великих или три?» «Наверное, я какая-то знаменитость, которая съела мороженое, а может быть, а может быть, я уже и...» Не успела договорить Марфа. «За твою доброту и смелость!» Я дарю тебе волшебный порошок фосфорных пчел Я тебя приготовил его в путь-дорожку Долг тебе идти, далеко да сложно Главное, чтобы зло тебе не попалось по дороге Порошок сделает тебя прозрачной, как воздух Никто тебя не увидит, никто тебя не увидит Откуда меня все здесь знают? Дед Агар как будто и не слышал слов девочки, продолжал напевать себе под нос песенку и плел венок из золотых цветов. Дедушка Агар увидел в руках Марфы книжечку и спросил. Марфушечка-дошечка, что это за книжка волшебная у тебя в руках? А это, дедушка, блокнотик со стихами. Я люблю сочинять стихи. Я про тебя могу сочинить. Ну вот, смотри Девочка взяла и написала несколько строчек Агар, Агар, ты тоже дед В шубу валенки одет В то же мгновение у деда Агара Появились валенки и шуба ой Воскликнула Марфа Дедушка, у тебя У тебя что это? Как это? Как же это? А, вот оно что Вижу я, вижу, спокойся Вот тебе блокночек волшебный Я думаю, тут слова твои волшебные попробка ка еще раз, Марфуша И записывай в блокнот Воскликнул дедушка Девочка оглянулась вокруг Посмотрела сначала в небо, потом на горы И записала. небо неба звездочка упала и желание загадала». Марфа закрыла глаза и прикрыла себе рукой голову на всякий случай. В ту же секунду на небе появилась золотая вафельная звездочка. Но падать она и не собиралась, а произнесла. «Я хочу, чтоб только вы дотянулись до звезды». Волшебство продолжало действовать, и тут Марфа и Агар – как в космосе, в невесомости, повисли в воздухе и поднялись прямо к звездочке. Марфа дотронулась до нее. Она была теплой и мягкой, совсем не такой, как она представляла ее. Ого! Это что, я? Я так сделала? Я что, волшебница? Кричала Марфа, облетая вокруг звезды. Дедушка, что происходит? Наконец, спустившись на землю, она успокоилась и положила блокнот в сумочку подальше. огар молчал и ходил в раздумьях, а потом сказал. Как давно ты это скрываешь? В ответ Марфа лишь пожала плечами. Я... Вот что скажу. Девочка, ты добрая, смышлёная а значит поймешь. Это твой дар. В твоем мире это просто слова, просто буквы. А в пломбире это волшебное заклинание. Магия. Ты должна знать, что в любой момент они могут тебе тоже помочь. И знай, слово... Не воробей, вылетит, не поймаешь. И чтобы осуществилось то, что ты пишешь, обязательно стих нужно записать в блокнот. И все свершится в тот же миг. Мир волшебный, красота, в каждой буквке она. Сказал Агар. Марфа прижала сумочку к себе и тут же решила отправиться дальше. Она чувствовала, что сила слова растет с каждой минутой, и она вместе с силой. С каждым разом ей не терпелось опробовать еще раз Дедушка Агар предупредил «Сила волшебная, коварная, она может полностью овладеть тобой Не нужно увлекаться волшебством, ты прекрасно знаешь, к чему может привести неразумное использование Томные силы прознают о тебе, не привлекай лишнее внимание. Не забудь волшебный порошок-невидимку Именно им покрыты волшебные туфли вредины Их изготовили специально для витаминки Но они были похищены Я думаю, ты догадалась, кем Достаточно осыпать себя, чтобы исчезнуть на несколько минут Спасибо, дедушка ага Как я рада, что увидела вас До свидания, до встречи Сказала Марфа и зашагала весело в припрыжку Ей было радостно от того, что у нее появилась волшебная сила Вернее, она всегда была с ней, но она не знала об этом Иди, иди, Марфушечка, да побыстрей, зло уже рядом Дедушка поклонился и, как мыльный пузырь, лопнул в тот же миг И одна только пудра разноцветная осталась Быть невидимкой это здорово, ты как будто есть И тебя как будто нет. Можно быть там, куда тебя не пускают. Можно подсматривать и подслушивать. А главное, меня как будто и нет. Никто тебя не трогает, не спрашивает. А что это ты тут делаешь? Или не хочет с тобой познакомиться? Можно прийти на детскую площадку и поиграть вместе с детьми. Но тебя никто не увидит и не начнет лезть со своими расспросами. Шла и рассуждала Марфа. Девочка открыла коробку с порошком-невидимкой, чтобы посмотреть, какой он. И удивилась. Переливающийся порошок. Она ощутила поток невероятной силы, исходящей от него. Он начал кружить ей голову. «Я не успела расспросить про зло!» Вспомнила Марфа. Марфа быстро закрыла коробочку. «Вот это сила!» – про неё говорил дедушка Агар. Два морфушечки-душечки И поймала себя на мысли Что место, куда она попала Ей начинает нравиться Было здесь что-то родное, знакомое Может это то самое О котором она всегда мечтала И рисовала в своих фантазиях Она шла и рассуждала Как понять грань между сном и реальностью? Сплю я или бодрствую? Какой странный мир, а блокнот это просто чудо! Или дело в словах? А где же мой котик? Может он уже проснулся и спокойно нежится в кроватке без меня, а я до сих пор в пломбире? Я вот только не могу понять, я внутри мороженого или на другой планете? А может я во сне, если этот мир существует и я не сплю? Тогда где же я? Ой, сколько же я пломбиков съела! Я пломбоед! ха Марфе стало смешно от того, куда привели ее ее же фантазии. Но она не решилась доставать блокнот и сочинять на эту тему, так как не знала, куда эта чудная поэзия может привести. Девочка смотрела по сторонам и вдруг увидела хрустящий вафельный мостик. Попробовала встать на него, но он захрустел. И Марфа побоялась на него зайти. Внизу бурлила молочная река под названием «Молочный мед». Она почувствовала сладкий аромат. По берегам реки как суфле свисали воздушные капли. Они переливались разными цветами. Кое-где проглядывали кусочки фруктов и ягод, посыпанные сладкой пудрой. По крайней мере, все казалось вполне аппетитным. Марфа посмотрела на небо и увидела белые облака, похожие на сладкую вату. А среди них белые, прозрачно белые пузыри, совсем как мыльные, летели по небу, а внутри них были пломбики. Много-много пломбиков. Девочка шла, смотрела на них и думала, а как они оказались там? Это их средство передвижения?» Это огромные прозрачные шары, похожие на мыльные пузыри. Быть может, они так летают? Может быть, это как самолеты? Она все шла, смотрела в небо и не заметила, как провалилась в какую-то трясину по самый пояс. Без паники. В любой момент ситуация может измениться. Ведь я же в сказке. Я где-то слышала или видела, если провалиться в трясину, двигаться нельзя. А если я не буду двигаться, я так и не смогу отсюда вылезти. С другой стороны, может быть, трясина пломбира совсем иная, не такая, как у нас? Подумала Марфа. Вдруг она услышала маленький тихий песклевый голосок возле своего уха. Адли! Кричали и бегали по Марфиной голове какие-то существа. Сердце Марфы сжалось, она замерла в ожидании, а по ней кто-то бегал и пищал как мыши. Четко слышалось 5-8 голосов, но бегало их гораздо больше по ощущению. И тут один из голосов крикнул. Марфа почувствовала щекотание в носу, да как чихнет. Закричали маленькие голоса Где вы? Кто вы? Не выдержала девочка, прищурила глаза И увидела перед собой себя Только маленькую И много-много, очень много себя Маленькие создания заговорили Девчонки, это, это что, что, мы? Вы посмотрите, это точно Марфа? Марфа испуганным голосом стала спрашивать Вы это я? И как это объяснить? И мне? Как мне выбираться из этой трясины? Удивленно спросила девочка Ой! «Подожди, не шевелись, мы морфушечки Запищали минимарфы марфы «Мы заберем, чашечками и печенюшечками!» Закричали морфуши. Маленькие существа начали забирать с головы морфы свои вещи, зонтики, чашечки, печенюшечки, стульчики, сумочки. Наконец, все собрав, народ успокоился и затих. Они стояли, молча смотря на беспомощную девочку, застрявшую в трясине. Наконец, одна из них сказала. «Сучки!» Всему ты влипла трясищу вкуснищу Очень вкусная, попробуй Девчонки, вы со мной согласны, что нельзя большую Марфу вставлять одну В беспомощном состоянии Все хором закричали Да, да, конечно, конечно нужно помочь Вот что я предлагаю, помните Бимби и Бумби? Позовем их на помощь, они нам помогли и ей помогут Продолжила одна из них Это хорошо Бимби и Бумба это еще кто? Усмехнулась Марфа, близнецы Бимби и Бумби пломбики Их история необычная и для кого-то покажется грустной. Когда-то, много велетий назад, мир-пломбир не знал зла и не допускал даже мысли о существовании темных сил. Пломбики Бимби и Бумби жили в королевстве подпломбирного мира, правительницей которого была добрая Сноу. Она была справедливой и милосердной правительницей, но зло поселилось внутри нее. И весь белый, как снег подпломбирный мир, стал Тает от ненависть. Откуда-то начали появляться существа из других миров: пауки, тараканы, гигантские черви. Пломбики потеряли друга и правительницу бимба поднялся наверх, так как не смог оставаться рядом со злом, а Бумби попытался помочь снова, но было уже поздно. Она стала королевой вредины и забыла о том, кем была когда-то. Пломбик Бумби остался верен своей королеве, он не мог ее бросить, так как она для него была не просто королевой, а другом, которого он очень любил. Они договорились с братом, что один из них останется с ней до конца, а другой должен уйти, но это им не мешает видеться, хоть и тайно от них. Нее. Ну, сообщите нас, бимби. Морфушечки стали шептать цветам, деревьям их имена. Вокруг создался шум из их имен. Немного погодя, под ногами затрещало, и из-под земли показалась белая голова с разноцветными круглыми шариками. Потом руки. Мне кажется, я застрял. Нет. «Я определенно застрял. Помогите мне, чего вы смотрите?» Заговорила голова, стала тянуть руки. Пухленький пломбик, переминаясь с ножки на ножку, бежал навстречу к брату. Он вцепился в его толстенькие ручки и стал тянуть изо всех сил. Вытащив бимбу, они вместе с бумбой сели перед Марфой и, запыхавшись хором, сказали «Марфа, мы, мы тут! Что, Что случилось? Кто-то нас звал?» Вот опять ты торопишься. Из-за тебя нас не поймут. Прошептал Бимба брату. Кто? Я? Возразил Бумба. Простите, любезная, не могли бы вы помочь? Она застряла. Запищали мини-морфушечки. Бимба и Бумба – два мягких белых близнеца с большими, как две луны, глазами, воздушными разноцветными головами, словно воздушные шарики мороженого. На шее цвета радуги Воротнички в виде лепестков. Лица белые, как снег, и тело тоже, лишь в нескольких местах разноцветные ниточки, а на запястьях круглые шарики желтого, синего и розового цвета. На ногах Большие красные пуфы Оба они были вспыльчивые и упрямые Но Бумби оказался рассудительнее И предложил мудрое решение Мы сделаем все, чтобы помочь прекрасной маленькой гости Но нам нужно торопиться Я слышал, ешки идут за ней Поэтому я сейчас спущусь вниз и подтолкну ее А ты, Бимби, тяни сверху Оба брата отличались силой и ловкостью Были прекрасными защитниками и помощниками Оба брата были на стороне слабых и несправедливо обиженных. Бумби считал вредину запутавшейся и надеялся ей помочь, хотя та и слушать его не хотела. Уже много раз его пыталось растопить своим огнем, но что-то всегда ее останавливало, и Бумби верил, что это что-то... Это добро, которое еще бьется в ее сердце. Без особого труда Марфу вызволили на свободу. Бимба и Бумба обнялись и стали прощаться. Бимба уговаривал брата пойти с ним, но тот и слушать его не хотел. Кто тогда останется с ней, если все от нее отвернулись? Я не могу ее бросить, а твое место здесь. Будь сильным, ты должен кое-что передать витаминке. Слушай внимательно. Бумби принялся шептать что-то брату. «Он говорит, что нам угрожает страшная опасность!» Затем Бимба сказал «Если вам дорога жизнь, делайте, что я вам скажу!» «Что?» – спросила Марфа «Вам нужно найти другую дорогу!» Продолжал Бумба Бумба посмотрел на Марфу Похоже, что девочка ничего не понимала «Как ты думаешь, почему они ищут тебя?» С волнением спросил Бимба Девочка смотрела на близнецов и понимала, что что-то их пугало И это что-то уже рядом, что-то страшное Пломбик достал из кармана кольцо и растянул его. Оно превратилось в большой обруч, висящий в воздухе. Внутри он был прозрачным, имел вид круга размером с человеческий рост и слегка дрожал, как вода. А точнее, то дрожал воздух, проходящий через этот необычный круг. Бимба обнял брата Марфу и сказал. «Нам пора, Марфа, прыгай и не оглядывайся. Ну, я пошел». «Может, еще встретимся?» — крикнул Бимба и, разбежавшись, прыгнул внутрь странной субстанции. Марфу ослепил яркий свет, но когда она открыла глаза, пломбика уже не было, а круг продолжал висеть в воздухе. Марфа не верила своим глазам, впрочем, на удивление времени не было. Через пару секунд Бумба скрылся в норе, из которой вылез совсем недавно. Марфа пыталась найти ее, но она как будто засыпалась пудрой, А круг продолжал парить в воздухе. Девочка тихо прошептала. Спасибо! И стоя в своих раздумьях, вспомнила про Марфушечек. Вы откуда взялись? Заинтересованно спросила девочка, поправляя одежду на себе. Марфа, мы нашли тебя! Кричали они радостно. Я, конечно, уже видела волшебство здесь. Но все же, как это возможно? И как это произошло? Почему я? Почему меня так много? Вы это я? да! да. Кричали маленькие Марфы. Мы сейчас расскажем тебе все. Мини-марфы заметались, забегали и стали решать, кто же будет рассказывать. Шум и переполох. Так можно было описать двумя словами то, что они устроили. Наконец рассказчик определился и заговорил. Злая королева Вредина создала статую. Твою копию. Из карамели точь-в-точь -точь похожа на тебя. Как только она узнала, что в план Бири окажешься. Ее планы рухнули, потому что неуклюжий карлик Ешка разбил статуи в дребезги и нас стало много. Мы очень испугались и убежали на поиски тебя. Мы маленькие, нам страшно и нелегко в холодном мире. Мы очень рады, нашли тебя. Теперь ты нас себе заберешь? Себе? Да? Правда? С тревогой в голосе и надеждой в глазах пищали морфуши найти нас и превратить обратно в карамельную статую. Она хочет, чтобы мы пошли к азеину и украли волшебное мороженое или кулон. Обманули волшебника. Тем более, без кулона ей не завладеть пломбиром. Но мы ни в коем случае этого не хотим. Когда мороженое окажется в ее руках, она превратит большинство пломбиков в ешек наступит хаос. Оставшиеся пломбики больше не смогут жить в этом Так как жизнь испортится живое им придется прятаться или искать новый дом А дети, которые окажутся в этом мире Будут страдать, а не радоваться А, а дальше, дальше еще хуже Рассказывали Марфы, прячась под свои зонтики появилось оружие против сладкого мира. Какая-то штуковина, она вся светится и горит. Огонь вроде называется. Это оружие очень страшное. От него тает все, что к нему прикасается. Даже застывшая карамель. Оно растет от гнева, печали, плача детей и слез. Нельзя, чтобы оно выросло еще больше. Тебе нельзя встречаться за злой Маленькие морфушечки были так напуганы, что не знали, куда забиться. Пожалуйста, Марфушечка-душечка, нам надо отсюда уходить, Мы залезем тебе в карманушек и быстрее отсюда уйдем. Пожалуйста. Марфа подумала, подумала и сказала Что мне делать с вами, то есть с нами? Для начала можем пожить у тебя на голове Там безопасно, там много травы И тут весь маленький народ забрался к ней на голову И стали расставлять свои чайнички, зонтики Отлично! Скомандовала одна из них Я, я как раз направляюсь туда Но никак не могу найти дорогу Слушайте, милые девочки На голове жить хорошо, конечно Я не против Но думаю, вам понадобится местечко поуютнее И сейчас я его придумаю Да-да-да, время блокнотика настало И где же, где же мы будем жить? Спрашивали маленькие Марфушечки В моем кармане Марфа открыла блокнот Взяла ручку и принялась сочинять Тут волшебный город исчезает Из ромашек карамельная метет метель Спрячу в потайной кармашек Добрых сказок-карусель И в ту же секунду в кармане волшебным образом Возник волшебный город из ромашек Населенный сказочными существами Драконами, феями, троллями, гномами Там жили все сказки, которые знала Марфа И все они поместились в ее маленьком кармашке Волшебный сказочный мир Взяв Марфушечек в руку Она аккуратненько, осторожненько посадила их в кармашек. Поживите пока там, не волнуйтесь. Там вечное лето и всегда светит солнышко. Там нет зла, а есть облачная нежность и солнечная безмятежность. А я пока подумаю, что делать дальше. И пойду-ка я, наверное, на поиски амулета. Марфа улыбалась. Ей было очень приятно, что она смогла найти решение сложившейся ситуации. Тем временем с волшебного кармашка доносились голоса. Ого себе, мне тут «Будем Будем пить чьюшечки!» Марфа вспомнила про кольцо и шагнула в колышащийся над землей круг и пропала. Королевство сгущены. У Марфы от путешествия кружилась голова, мысли путались. Хотя полет оказался чудесным, учитывая, что она впервые телепортировалась, девочка пыталась понять, где находится кольцо, которое она шагнула, сжалось и блеснув ярким светом испарилось в воздухе. Марфу никак не покидало чувство, что кто-то преследует ее, что она не одна, что кто-то очень опасно идет за ней по следу, не отстает ни на минуту и в любой момент может появиться перед ней, выйдет из-за дерева, выпрыгнет из-за кустов или ждет ее вон на той тропинке, и этот кто-то непременно будет жутковатого вида. Но как Марфа не всматривалась в заросли деревьев, в шарики мороженого, качающихся на ветру, в пломбирные цветочки, никого не находясь. В этом мире все так странно и неизвестно, какой сюрприз тебя ждет впереди и что выкинет пломбирный мир в этот раз. Пока что все сюрпризы были приятными, все что происходит здесь очень странно и никак не соответствует нам. Все это не из нашего мира, места здесь необычные для человека, все живое, шевелится, разговаривает, человеческих следов нет. Кроме моих, летают существа, ни в одной сказке нашего мира не описаны. Шла и размышляла Марфа. Она к этому не привыкла. Ее жизнь всегда текла размеренно и без всяких приключений. Все было понятно. Каждый день не предвещал ничего нового. Марфа каждый день мечтала о таких приключениях, чудесах. И вот они ворвались в ее жизнь нежданно и негаданно. Одна ее половина хотела вернуться домой, но другая хотела остаться, ведь она не раз мечтала об этом. Почему-то марфи вспомнились моменты из ее жизни сами собой. Когда я приезжаю к бабушке в деревню, люблю играть в амбаре, это темное местечко. Летом там прохладно и пахнет вкусно, какими-то сладостями. Хотя бабушка говорит, что это пахнет сыростью, так как давным-давно в нем хранили зерно и масло, муку. Бабушка живет на пристани. У большой реки есть заброшенный шалаш, где играют местные дети. Так вот, бабушка говорит, что это королевство птиц и мне нужно туда обязательно отправиться. Но я знаю, что она это придумала для того, чтобы я пошла и познакомилась с местными детьми, но меня всегда что-то останавливало. Между бабушкиным домом и пристанью, где находился шалаш, было огромное поле. Большая грунтовая дорога шла прямо туда. По дороге, пока я туда иду, растут деревья, на которых я всегда пытаюсь залезть. У меня даже получалось. Я сидела и ждала, пока бабушка не придет за мной. Я представляла, что я листочек, который колышется на ветру. Утром я просыпалась под крик чаек, этот крик напоминал мне о том, что я все еще в гостях у бабушки и мне пора вставать и идти пить чай на веранду. На веранде жили ласточки, у них было гнездо прямо под крышей и птенцы щебетали и ждали своих родителей. На пристани было тихо и спокойно, слышалось издалека, как ветер играет с листвой и смеются чайки. Неподалеку была большая дорога, по которой изредка проезжала машина. Тихо, почти неслышно, доносился да лай собак за рекой. Наверное, там жили люди. «Марфа, сходи, хоть поиграй с детьми». — спросила меня бабушка. Она шла и думала, вспоминала моменты, которые почему-то всплывали в ее голове. Через стенку с бабушкой жил дедушка. Я не помню, почему они не общались и не виделись. Их разделяла большая, огромная стена. И лишь изредка я слышала, как они переговариваются через амбар. Только несколько слов. — Амар, в тебе пошла! И все. Дедушка всегда рыбачил на озере. Он очень добрый, но неразговорчивый. Мне иногда казалось, что он живет в каком-то своем мире. Он был неловкий, но смешной. И у него была собака, звали ее Пальма. Дедушка меня учил ловить рыбу. Не скажу, что мне это нравилось, но я терпеливо его слушала, так как после рыбалки он любил рисовать пейзажи на настоящем холсте масляными красками. Это было самое любимое занятие. Мы могли нарисовать все, что угодно, что только захотим. Дедушка никогда не рассказывал мне о своем детстве, о бабушке. Он был малообщителен, и мне казалось, что ему не хватает друзей или друга, с которым бы он болтал день напролет, кроме собаки. За него говорили его картины. Вот бы деда увидел этот мир пломбир, он бы непременно его нарисовал. Марфа поймала себя на мысли, что думает не о том. Мне нужно знать зачем, что я здесь делаю. Пока девочка шла, она не заметила, как перед ее глазами оказались ворота. Да такие огромные, они как живые, переваливаются с одной стороны на другую, и на них висит табличка с надписью «Спирулина» в скобочках сгущено. За воротами виднелся сад, а в нем множество тропинок, которые сгибаются и удаляются в разных направлениях, как змейки переплетаются с одной стороны на другую. Двери похожи на огромный рот, который был открыт, выше были огромные глаза, которые то и дело смотрели на нее, но почему-то ей было совсем не страшно. Что-то ей подсказывало, что ей тут радость. Тем временем зло обнаружило кольцо. О том, где располагается волшебное кольцо, узнали злые дни и Болтун. И незамедлительно последовали за Марфой. Все это время Болтуна мучил один и тот же вопрос. «А что мы будем делать, когда захватим все королевства?» «У нас будет огромное войско, и мы захватим все миры!» Мечтательно ответил Ешка, потирая руки. «Тысячи таких, как мы, поглотят все и всех!» Продолжил Ешка и почесал подбородок. «Миры, армия, а зачем мы за детьми? Гоняемся целыми днями!» Болтун почесал затылок и опустил вниз голову. Было видно, что ему все очень не нравилось. «Мы будем создавать свои миры, которых будут править Ешки и Болтуны!» Сказал Ешка и скривил свое и так омерзительное лицо. «А те, кто не согласен с нами, мы будем их травить молоком!» Продолжил и залился громким смехом Молоком нельзя отравиться Усмехнулся Болтун Заклятье молока! Это самый страшный яд! Как ты смеешь говорить такое? Рассверепел Ешка, но быстро успокоился Потому что увидел портал Вот, смотри, она там! За мной! Мы не можем вот так взять И залезть в какую-то дыру Ешка схватил болтуна за его иракес И потащил к порталу Но тут вспышка света ослепила его И когда он открыл глаза, проход закрылся Тем временем в королевстве сгущены Как только Марфа зашла в сад, перед ней раскинулись деревья невиданной красоты. Они были похожи на конфеты в форме ягодок и на бутоны белых воздушных цветов. Это ягодные деревья, они росли повсюду, и когда Марфа шла по тропинке, они с ней начинали говорить, шептали ее имя. Деревья трогали ее плечи, просили присесть на скамейку и отведать вкусных плодов с дерева. С каждым ее новым шагом над ней нависала арка из белоснежных пломбирных цветов и веток пломбирных деревьев, как будто заслоняя ее от солнца и пытаясь спрятать Девочка слышала, о чем говорит каждый листочек, каждый лепесточек. Они шептали ее имя, звали ее. По пути образовывались воздушные белые скамейки. Они, как облака, висели в воздухе предлагали отдохнуть. Но как только Марфа поворачивала на другую тропинку, они исчезали. Долго ли, коротко ли шла девочка? Марфуши из кармана ей подсказывали. — Ух! У девочки уже устали ноги идти Тропинки не заканчивались Но как только она подумала об усталости Все растворилось в воздухе И перед ее взором Открылась невероятно волшебная картина Замок огромной высоты Он был белого цвета Размером с многоэтажный дом Этажей так 40 И рядом еще такой же Не видно было, где он заканчивается Не дворец, а небоскреб какой-то И лифта у них точно нет, подумала Марфа. замку подъехала карета, вся расписанная узорами, как будто из белого шоколада, увешанная мармеладными колокольчиками, которые заливались сладким перезвоном. Вдруг дверь кареты распахнулась и опять закрылась. Кто-то невидимый вышел или зашел в нее, и она помчалась дальше в сторону главных ворот, без лошадей, без кучеры. Без сомнения это была королевская карета. Дверь в замок открылась сама. Марха вошла внутрь, вокруг все было огромным, как и снаружи все шевелилось разговаривала перемещалась летала и жила своей жизнью леденцы конфеты похожие на свечи столы скульптуры мороженого стулья вазочки вафельные даже окно перемещалось с такой скоростью что марфа не успевала за ним слетить в самом центре огромного зала стоял трон он один был неподвижен как будто был стар и не мог передвигаться марфа рванула в нем Чтобы спрятаться от этого хаоса Но каково же было ее удивление Когда она подошла ближе Трон оказался размером с дом Причем не с деревянную избушку А с большой трехэтажный дом Девочка обошла кругом И решила дотронуться до него Протянула руку И вдруг услышала голос Этот трон сделан из самого крепкого дерева Из бицетинового леса Покрыт он золотой пыльцой мотыльков А сиденье и спинка Обиты фруктовым бархатом. Сам Казеин следил за тем, чтобы трон сготовились с любовью и с терпением. Тебе нравится? Здравствуйте. Тихо, почти шепотом, настороженно сказала Марфа, чтобы не беспокоить хозяина своим голосом. Здравствуйте, Марфа. Не бойся мой беспорядок. Заговорил кто-то. Девочка выглянула из-за трона и увидела в углу большого белого улыбающегося медведя в детской шапочке с помпоном. Она была завязанная на бантик, как у маленьких детей. Медведь был огромного размера, но совсем не испугал Марфу, потому что по его виду и голосу он был добрый. От него пахло маминым печеньем. Это был сгущенно добрый великан. Неуклюжий. Он обожает детей, живет в своем дворце и никогда его не покидает. Гостей у него почти не бывает. Из-за своего роста он неуклюжий и неловкий. Может легко не заметить, сесть, либо наступить. Хотя детям это нравится». Очень весело искупаться в сладкой сгущенке. Сгущенок хочет дружить, но друзья редко к нему заходят. Марфа отошла подальше, чтобы увидеть его во весь рост. То он и вправду был похож на сгущенку. Он то весь растекался, то собирался. Повсюду были лужи сгущенки. Ему было страшно неудобно за себя. Он то и делал, что потуже завязывал свою детскую шапочку с помпоном, которая была ему мала, как бы приводя себя в порядок и постоянно извинялся Шапочка у него была на веревочках, завязана на бантик. Он боялся, что ему уши надует потому что окна никогда не закрывались и перемещались очень-очень быстро. Еще у него был бинокль, в который он видел все, что происходит в Планбире, все, что творится в любом его уголке. «Ты не бойся меня, Марфан, я не злой». Хоть и большой, если я даже на тебя наступлю, это совсем не больно. Я жидкий, просто измажу тебя чуток. Я стараюсь быть гостеприимным и поменьше двигаться, чтобы не замаракать тебя». Марфа подошла ближе, протянула руку и попробовала на вкус капельку сгущенки. «Почему ты один?» – спросила девочка. Он рассказал свою историю о том, как он мечтает дружить. О том, что было бы неплохо, если бы у него появился друг. «Мы бы с ним играли, рисовали, разговаривали». Пили бы чай, встречали гостей. Июшечки, это было бы неплохо. Да, да. Донеслось из кармана Марфы Великан разговаривал с Марфой И глядел в бинокль, как будто ждал гостей По всему залу стояли статуи мороженого Разной формы и цвета Они тоже перемещались Но как только Марфа поворачивала голову в их сторону Они застывали на месте «Сгущенок, а что это за статуи?» Спросила девочка, обходя вокруг одну из них «Марфа, это история пломбира Много чего слышали стены этого замка За многие велетия» И многие тайны останутся здесь навсегда. Здесь хранится вся история мороженого, когда-либо существовавшая. Сюда привозят самые древнейшие виды мороженого. Их состав уникален и неповторим. Их не раз пытались похитить, украсть. Именно здесь хранятся самые древние виды мороженого. Каждый из которых может тебе рассказать историю своего мира. Волшебное мороженое сопровождает человечество не одно тысячелетие. Рецепты и состав всегда держались в тайне. Посмотри на них. Это Динка, Айс, Эскимо и многие другие. Все они уникальны и неповторимы. Я храню и охраняю всю историю нашего мира пломбира. Дьявольская королева Вредина... Выпустила на свободу зло Мрачно заметил Тущона И обвел все статуи мороженого Обреченным взглядом Она может все испортить Все то, что мы создавали в Велете Мы не были готовы к такому Эликан поправил свою шапочку Которая свалилась на его добрые глаза И грустно вздохнув Стал смотреть в свой бинокль Угущенный, миленький, почему ты все время глядишь в этот бинокль? Как будто ты капитан корабля и ждешь, что вот-вот появится на горизонте долгожданная земля Спросила Марфа Это я наблюдаю Вдруг что-то интересное в пломбире произошло? Мне нельзя покидать свой замок. Но мне очень интересно, что же там творится? Я многое вижу, каждый уголок, каждое королевство. Вот сейчас вижу, что по твоим следам идут злыдни и ищут, где же ты. Но тебе незачем бояться, пока ты в моих владениях. Тебе ничего не угрожает. Эти мелкие злыдни не смогут зайти на священные земли. Вот, например, смотри. «Что сейчас происходит в лицетиновых лесах? Там какая-то заваруха началась. То ли они опять танцуют, то ли поют. Но собралось так много мотыльков, пчел, жуков. Скорее всего, они сбивают с толку ешек, чтобы они в другую сторону пошли». Марфа посмотрела в огромный бинокль и увидела мотыльков, жуков чел. Они танцевали и пели. А это что за статуя? Улыбнулась девочка и подошла к белой статуе, явно отличающейся от всех. Это было не мороженое, а с длинным носом и ушами большими крылышками бабочка или что-то похожее на нее, но усики напоминали длинные рожки с бантиками. Это фея зубная. Она здесь на время. В ее королевстве проблемы возникли. Вот она и пережидает холода у нас Сейчас она спит Ответил, улыбаясь сгущенно Никогда не думала, что они такие Удивленно продолжила Марка Мне нужно найти амулет, я обещала продавцу его, и без него мне не вернуться, мой хороший Сгущенок. Я дорогу не знаю куда идти, мне сказали, что нужно в царство Козеина попасть, там амулет, но где оно, я не знаю. Сгущенок засмеялся. В царство Козеина ты можешь попасть в любой момент, но чтобы туда добраться, нужно пройти через королевство Свикоши и моркоши Путь туда тебе укажет мой бинокль, переверни его вверх ногами направь в сторону Молочной реки. Девочка посмотрела в бинокль, но ничего не было видно, кроме реки. А когда великан перевернул его, увидела, что высоко-высоко в небе висит воздушный замок в розовых облаках, как воздушные сливки. А еще она увидела встречающиеся ей на пути воздушные белые пузыри, похожие на мыльные. Они облепили весь замок. В них перемещались пломбики, и направлялись они все к королю Казеину. Только так туда можно Но попасть. Лишь полетев. Улыбнулся сгущенно. Возле молочной реки есть земля фосфорных пчел. У них есть стеклянный дворец. Туда тебе и надо попасть. Путь лежит через королевство Свекоши и моркоши Фосфорные пчелы переправят тебя в замок Казеина. У них есть волшебные флейты, благодаря которым они надувают эти воздушные пузыри. Они окунают свои флейты в молочный мед и надувают пузырь, в который ты легко поместишься и отправишься к правителю. Будь осторожна. Не встреть злы дней. У тебя есть волшебный порошок. воспользуйся Им, чтобы быть невидимкой вреддина сделает все чтобы помешать тебе по пути ты будешь встречать пломбиков только имбирь они ждут тебя марфа слушала и вникала но ее больше беспокоило другое как же сгущенно один останется я кое-что придумала воскликнула марфа и спросила сгущенно у тебя везде развешаны картины «Ты их рисуешь?» «Это мои картины. Иногда рисую то, что вижу в бинокль», — ответил великан. «У меня много сладких красок. Глазурь разноцветная. И я рисую живые картины, но они живут лишь на вафельном холсте». Марфа улыбнулась и продолжила. «А ты можешь?» сейчас нарисовать друга, которого ты видишь возле себя. Только не на вафельном холсте, а на своей большой руке. Но сначала потренируйся. Вот тебе краски. Я подвину поближе. Сгущенно взял в руки огромную кисть, обмакнул ее в цветную глазурь, поднес к своей ладошке и начал рисовать. О, Марфа, на руке я не пробовал. И засмеялся так громко, что во всех королевствах было слышно. Подвязал шапочку потуже, чтобы не растекаться и принялся творить портрет налиую на водошки разноветный труд изобразил смешную Снежинку. Тут Марфа записала в своем блокноте волшебные слова. «Смешай любовь и счастье многократно, чтоб больше не осталось пустоты. Закрай все беды и ненасти судьбу свою рисуешь только ты». И в то же мгновение картинка стала оживать. Снежинка на картине заговорила. «Снежина! Снежина! Сгущена мой! Сгущена. «Интересно!» Подумала Марфа. «Почему она не покидает ладошку? Остается на рисунке. Быть может, я как-то не так сочинила?» Думала, думала, рифма не шла. Тут девочка вспомнила про свои желания и загадала. «Хочу, чтобы снежинка покинула рисунок прямо сейчас!» В то же мгновение снежинка ожила, залетала по залу то вверх, то вниз, поднялась высоко к голове великана и повисла в воздухе на уровне его глаз. «Привет!» мы вместе. Я ждала этого мгновения, с тех пор, как ты меня только представил. Ты рисовал меня, разговаривал со мной. Я теперь здесь, благодаря этой девочке. Сгущенно оторопел, открыл рот от удивления, Она была такой маленькой, быстрой и изворотливой, и летала на уровне его глаз, что, впрочем, было очень удобно им обоим. Они были созданы друг для друга. Марфа обрадовалась, что ее новый друг теперь не будет грустить и смотреть одиноко в бинокль. Они так давно не виделись, им было о чем поговорить. Марфа не стала им мешать и побежала дальше навстречу приключениям. Снежины и сгущена долго не могли наговориться. У них было очень много общих тем для обсуждения, ведь они не виделись так давно. Глава 4. Королевство Свекоши и Маркоши Марфа вышла из королевства сгущенной с приятным ощущением добра. Ей так нравилось это чувство. Она готова была вернуться, чтобы порадоваться за друзей еще и еще. Она вспомнила детский сад, в который она не хотела ходить, и думала о том, сколько же добрых дел и много разных улыбок могла бы она увидеть и сделать что-то прекрасное. Ведь это так легко – приносить радость и находить новых друзей. Марфа шла и радовалась хорошей погоде, лесной тишине, Сладкому запаху Он был похож на свежий запах после дождя Почему-то она вспомнила соседскую девочку Которая всегда прячется от пчел, от букашек Да, я бы их всех превратила в зефирных бабочек Или в цветы, чтобы она не боялась Вот бы она удивилась Думала и представляла Марфа Вдруг девочка почувствовала, что кто-то за ней следит Это тоже ощущение, которое не покидало ее с самого начала пути Это дурное предчувствие не оставляло ее в покое Тем временем зло шло по ее следам Оставив свои попытки найти портал Они решили пройти через свое подземелье Как чертики из табакерки вылезли из-под пломбирного царства двое Гоблин Ешка и Карлик Болтун На одном была смешная шапочка похожий на иракес У него были большие губы, нос и зуб, одиноко торчащие из нижней губы. Один глаз и вовсе был закрыт. Это был карлик-болтун. Второй, точно в такой же шапочке с иракезом весь сморщенный, как гниющее яблоко. Очень ужасный. Бледно-зеленую кожу покрывали какие-то волдыри. Он был похож на обожравшуюся жабу. Это был... Гоблин Ешка Они о чем-то спорили Спор и воровство Вот их излюбленное занятие Ни одна злыдня не упустит возможности поспорить с кем-нибудь Или украсть что-нибудь Они шли и с любопытством осматривали следы на тропинке Они знали все потайные входы и выходы Под пломбирного царства я молока Закричал Ешка Хо -хо. И что так орать Я и так прекрасно слышу тебя Что там опять Гнусавым голосом проворчал болтун Я нашел девчонку Она была здесь совсем недавно Но кто-то следы Хо -хо. Опять пломбики стараются Злостно сказал Ешка Детям запрещается с нами встречаться А мы все ходим «Не всегда кажется, что так не должно быть!» Грустно размышлял Болтун «Хватит ныть, как девчонка запуганная! Лучше ищи следы!» Усмехнулся Ешка и продолжил свой путь На пути они увидели табличку «Королевство сгущены» Болтун сразу запаниковал и начал вопить, что есть мочи «Нам нельзя сюда входить! Нам нельзя здесь находиться!» «Идем!» «Заклятье молока!» прикрикнул Ешка и смело пошел, не оглядываясь назад. Болтуну, дрожащему от страха, ничего другого не оставалось, как следовать за ним. Вдруг появилась еще одна табличка. Ешкам вход воспрещен. Болтун попытался отговорить Ешку. вот...» Не надо, Ешка, заподняй, это ловушка Давай вернемся, еще много детей будет здесь У меня плохое предчувствие Мой гнусный нос чувствует эту противную сладость молочной ловушки Как ты мне надоел, ну и сидел бы дома А то только мешаешь, предчувствие говоришь Может ты контору откроешь, предсказаний и предчувствий Вреди, не понравится Злорадствовал и насмехался Ешка Ничего не можешь сделать правильно «Все приходится делать самому! Сентиментальный изовой карлик! Где это видно?» оно. Продолжал насмехаться Ешка. Болтун обладал очень большой волшебной силой. Он отшвырнул Ешку в сторону, как бы дал понять, что не надо над ним насмехаться. Ешка тоже набросился на него, и у них началась драка. Во все стороны летели клочья, перья, шапки. Впрочем, это было обычное дело. Вдруг Ешка замер и прошептал. «Смотри!» «Я, кажется, что-то вижу!» Он поправил свой ирокез И стал пристально смотреть вдаль Марфа все шла и думала Что здесь все устроено Совсем не так, как в ее мире В ее мире все ищут золото А тут оно никому не нужное валяется под ногами Хотя, может, оно не настоящее Живут без денег, благ И выглядят самыми счастливыми В ее мире взрослые не показывают Свои чувства Прячут себя настоящим А здесь это преступление В ее мире Взрослые часто смеются, когда на душе скребут кошки, прячут улыбку, чтобы не увидели окружающие, когда надо смеяться, не показывают страх, поскольку считают это проявлением слабости. Она много раз видела, как они очень умело скрывают свои чувства. А потом задают себе вопрос, кто я? Вроде бы это я, и не я вовсе Глупо думать, что есть на свете человек, который ничего не боится Ни жуков, ни темноты, ни одиночества, ни высоты Каждый чего-то боится, но скрывает это А мы, дети, учимся этому И когда вырастаем, станем профессионалами в области спрячь свои чувства Этот мир другой, без масок и притворства Мир... Пломбир, все здесь другое не похожее но такое знакомое Тут мини-марфы занервничали Ох, не нравится мне этот шум Сказала одна из них И мне, мне, мне, и мне, и мне, и мне, и мне, и мне Кричали из кармана морфушечки Марфа огляделась по сторонам, осмотрелась, прислушиваясь, но шума так и не услышала Звук где-то рядом, Вы Слава за тобой. Все сильнее кричали минимарфы Да тихо вы, что то карать Они только на вопли ваши прибегут Тихо, мне сгущенно сказал Что они следы мои видят М -м -м, Мне нужен новый план Вдруг Марфа услышала шорох в кустах И цветы заговорили с ней Таким песклявым-песклявым голосом Девочка достала волшебный порошок и посыпала себе на голову. Золотые искорки магии пробежали по Марфе, постепенно растворяя ее. Несколько секунд прошло, и она исчезла. Марфа не стала ждать и нырнула в пломбирный шарик, прямо с головой проделала дырочки и стала смотреть на тропинку. Шуршание и хрустящий звук говорили Марфе о том, что она не одна в лесу и кто-то вот-вот покажется на тропинке. Через минуту шорох и звук усилился, и девочка увидела, что кто-то идет точно по ее следам и посыпает их порошком желтого цвета, точь-точь, как у нее, и они исчезали прямо у нее на глазах. тут Этот неизвестный остановился и начал бегать то в одну, то в другую сторону. Марфа поняла, что ее сейчас обнаружат, и решила не ждать и не надеяться, что ее не найдут, а выпрыгнуть и напугать следопыта, сбить его с толку. Так она и сделала. Выпрыгнула из шарика и напугала пломбика. Он замер и остолбенел, только глаза его ходили, как маятник. Тик-так, тик-так, тик-так. Он что-то принялся болтать себе под нос. Ничего не могла разобрать Марфа, то ли язык другой, то ли слова не выговаривал. Девочка стала его разглядывать. Это был пломбик. Он явно чем-то был обеспокоенный, вел диалог сам с собой. Он то оглядывался, то замирал, то пытался заметать следы. Немного погодя, остановился в своих раздумьях и снова замер. Марфу он не видел. Марфа обошла его вокруг. Сзади на его спине висел рюкзак, он держал его своими белыми пухленькими ручками и стоял как вкопанный, глаза большие, один из которых был похож на разноцветный цветок, лепестки как ресницы хлопали туда-сюда, туда-сюда. Марфа попыталась его расшевелить и разговорить. «Ну хватит, пломбирчик миленький! Это я, Марфа! Ты же знаешь меня! Меня все здесь знают! А может ты, Ешка, замаскированный?» Марфа вспомнила о словах сгущенной про обман вредины. Она стала потихоньку отходить назад, и еще немного назад, и еще... И еще немного назад Повернулась в сторону замка сгущенной И уже хотела бежать со всех ног Но услышала ласковый голос Немного заикающийся Чтоб мои глаза растаяли Это ты, Марфа? Я я искала тебя Так, так долго Заметала следочки твои О, ты такая большая, а следы такие маленькие-маленькие Их так много-много Они то туда, то сюда, то исчезнут, то появятся Взволнованно рассуждал пломбик Девочка с большим интересом рассматривала Нового друга, ей было интересно интересно Каждое его движение, каждое сказанное слово. Он был совершенно не похож на прежних пломбиков. Он был другим, не похожий на других. Его большая голова состояла из разноцветных шариков и карамелек, а блестящий белый наряд переливался и никак не соответствовал пропорциям его тела. Он держал свой рюкзачок крепко и не выпускал из рук. «Зачем ты следы мои заметаешь? Это же бесполезно. Кому надо, найдут. Да и что ее бояться? Какую-то вредину, злодину. Вас много, а она одна!» Воскликнула Марфа. «Тише, тише, глупенькая. Не произноси это имя. Под нами огромные туннель под пломбирного мира. Там зло не спит. Слушает, слушает. Ты понимаешь, о ком говоришь. Не надо кричать. Тише, тише, Марфуша!» Прошептал пломбик и лег на землю, как будто слушал, Что там творится под ними? Марфа смотрела на него и думала, почему он так боится? Почему они все так боятся? Надо сражаться за свой мир. Не надо ее бояться и убегать. Ты бежишь от себя. Остановись. «Ты сильнее своего страха! Почему вы убегаете? Надо идти навстречу своему страху, посмотреть злу в глаза. Давайте дадим ей отпор!» она призывала Марфу. «Моя девочка, послушай, клубок запутанной нити не распутаешь в тропях, только постепенно, терпеливо. Ты спешишь, а время расставит все по местам. Мы не знаем, как с ней бороться». «Может, я тебе когда-нибудь расскажу, кто я, но сейчас нам нужно бежать. Прыгай ко мне в рюкзак, они рядом, быстрее!» Почти шепотом произнес Пломбик, хлопая ресницами, похожими на лепестки, и открыл свой рюкзак. «Я, конечно, маленькая, но не настолько!» Засмеялась девочка. «Тихо, тихо, не шуми, они услышат!» Пломбик присел за молочным цветком и за листвой спрятал Марфу. «Вот рюкзак, залезай в него!» Вставай ногами, только туфли сними. Девочка сняла туфли и поставила одну ногу в рюкзак. Она почувствовала какой-то песок под ногами. Он просочился сквозь пальцы. Залезай, они здесь! Крикнул пломбик. Марфа поняла, что выхода нет, нужно довериться и поставила вторую ногу в рюкзак. Рюкзак оказался волшебным. Она тут же очутилась в другом королевстве и по табличке она поняла, что она в гостях. У Маркоши. Пломбик Маркоша, она очень любит молоко и свой волшебный рюкзачок. Она повсюду с ним, очень застенчива, смущается при встрече с малознакомыми или впадает в ступор. Неторопливо, когда ничего не угрожает ей, быстро устает и прячется в свой рюкзачок. Громкий шум ее пугает волшебный рюкзак повсюду с ней. Там много интересных волшебных вещиц. Например, эликсир смеха, барбарис удачи. Все, что надо, появится в тот же момент, если засунуть туда руку и представить то, что ты хочешь. Но можно достать то, чего ты совсем не ожидаешь. Сахарного домика у маркуши нет А он ей не нужен Волшебный рюкзачок это и есть ее домик Она там спит, так как очень боится насекомых Которые вылезают из-под пломбирного царства И шоколадных жуков тоже побаивается И мотыльков Ешка гномов она считает отвратительными Нечистыми и скверными Никто кроме нее не может попасть в волшебный рюкзак Ведь он невидим для других обитателей пломбира Кроме детей Дети видят все Есть еще одна интересная особенность рюкзака Можно оказаться в любой части Пламбира, в любом королевстве. У Маркоши очень хорошо развита интуиция. Любимая фраза «Моя интуиция была права» или «Чтоб мои глаза растаяли». Все это время Марфа не спускала глаз с Маркоши. Она прям гипнотизировала ее своими глазами. Она была такая красивая, на носу у нее были очки, правда одна линза была в форме цветка с цветными лепестками, два хвостика и шапочка, как будто три шарика мороженого. На ручках были белые, как снег, перчатки. Мясо и воздушная вот как можно было ее описать двумя словами на голове ее, В несколько ярусов, как прослойки торта, разноцветные мягкие шарики, похожие на зефир или мороженое, и карамельки, переливающиеся на солнышке. Все тело напоминало глазурь цвета радуги, которая стекала сочными каплями, наплывающими друг на друга. Все краски светились и мерцали. Лицо ее было белым, как снег, а глаза большие, зеленые и бездонные. Один глаз был в форме цветка, а ресницы... «Лепестки радужного цвета». Марфа сгорала от любопытства и нетерпения узнать, кто она и как ее зовут. Маркоша сразу же принялась что-то мастерить, доставая из рюкзака разные вещицы и поглядывала на девочку, которая не сводила глаз с нее. «Готовлю сюрприз для наших преследователей». Зная их слабые стороны, я смогу немного их задержать Она достала коробочку, на которой было написано Этот сюрприз для тебя Самый умный и самый красивый А снизу маленькими буквами Ваше храбрейшество Нам пора! Подожди! Тебя как зовут? Мы даже не познакомились Маркоша я! Нам пора сделать еще один прыжок «Отправимся в гости к Свикоши, моя сестра. Она, должно быть, ждет нас уже давно, судя по тому, что творится в пломбире». Озабочена, как-то даже с тревогой в голосе ответила Маркоша. Вдруг Марфа увидела под ногами слова. Они то появлялись, то исчезали. Она смахнула пудру и увидела карамельные плитки, на них надписи «Новое утро, новая жизнь». Она другой еще одна, только счастливый дарит добро. Она смела еще пудру с другой плитки, там еще одна надпись «Не бойся себя». И еще «Сколько?» «Все, кто вокруг тебя, это и есть ты». «Маркоша, что это за надписи? Почему они исчезают?» «Это плиты предсказаний, я не вижу. Что там за надписи? Только для тебя они. Кстати, такие плитки почти во всех королевствах». Удивилась Маркоша. «Не убегает от себя, все, что ты любишь». В тебе Лезь в рюкзак, быстрее, они рядом, лезь, я замету следы Открывай рюкзак и не забудь Сказала Маркоша, но не успела договорить Ее перебила Марфа Не забудь снять обувь Тем временем злые ешки добрались до королевства Маркош Из-под земли вылезло самодовольное лицо ешки я правильно рассчитал «Точно! Тут я и слышал их голоса!» Он прорыл тоннель прямо в королевство моркош Легкий сладкий ветерок трепал волосы болтуна, который сидел возле белой реки, разделяющей королевство Маркоша и Свекоши. Тут Ешка выкатился из тоннеля прямо на болтуна. «Успеешь еще насладиться! А пока...» «Надо поймать девчонку!» Блестящая коробка с ярко-синим бантом сразу же привлекла внимание злыдней. Они принялись оглядывать все вокруг, но им было уже все равно. Они забыли, зачем шли, так как увидели блестящую коробочку, похожую на новогодний подарок. Болтуна и Ешка принялись читать надпись на ней. «Кажется, этот подарок для меня!» Обрадовался Ешка. «Чего это? Подарок мне? Посмотри, тут же написано «Самый красивый». Возразил Болтун Тут они начали спорить, пока Болтун не начал принюхиваться Ого, понюхай, чем это пахнет, ешь Там, наверное, мороженое Аж сленки потекли Он стал обнюхивать еще сильнее и вместе воскликнули Сладенькое! В этот момент в их глазах было столько счастья, что они даже запели. А потом каждого из них одолела жадность и зависть, и началась война за подарочек. Маркоша все точно рассчитала. Эти двое стали драться из-за коробки, даже не посмотрев, что внутри. Это продолжалось бы вечность, но коробка не выдержала и распалась на мелкие куски, а из нее выпали... Сладенькие, кругленькие, беленькие леденцы, и они принялись их поглощать, наелись, легли под куст, злорадно улыбнулись и уснули, испытав волшебное наслаждение. Маркоша и это продумала, подготовила подарок для Ешки и Болтуна – сонные леденцы. Они сразу же подействовали на злые дни, тем временем в королевстве свекоши. Как только девочка опустила вторую ногу в рюкзак, в ту же секунду она оказалась возле вафельного домика с шоколадной крышей, на двери которого была надпись «Свекоша, стучите!» А мелкими буквами продолжение надписи «Букашек это таракашек, прошу не беспокоить». Марфа огляделась вокруг и поняла, что она стоит на обрыве, вокруг нее необычайная красота. Ванильное небо, белые мягкие облака, как будто из сладкой ваты. С высоты было видно весь сладкий мир, Весь пломбирный мир Все королевства Даже ягодный рай В котором она так еще и не смогла побывать Если бы вы это видели Белые шары летали по всему небосводу Королевство Казеина Оно парило в воздухе, в небе Волшебным белым облаком Замок сладкой страны Все его королевства А пломбики то прилетали, то улетали Сколько же их было много Да, ты правильно думаешь Это царство Казеина, красиво Да, вон там, за облачном замке, он ждет тебя Улыбнулась Маркоша и протерла свои очки Смелость сильнее страха, сказала Маркоша и одела очки Марфа огляделась вокруг и поняла, что они находятся на каком-то огромном дереве без веток, похожем на пальму На вершине которого стоит вафельный дом Свикоши Девочке не терпелось познакомиться с хозяйкой этого домика Они открыли дверь и зашли внутрь Свикоша это пломбик Всегда летает в облаках, любит волшебных белых птичек. Они живут прямо на голове в красивой клетке, которая всегда открыта. Ее птички отпугивают насекомых, которых она так боится. Пытается воспитывать свою сестру Маркошу по любому поводу. Обожает сладости. Живет она на самом высоком дереве этого мира, подальше от гномов ешек, которые живут в подпломбирном королевстве вместе с врединой И еще она боится пауков. Тем временем Ешка и Болтун спали сладким сном в обнимку, как будто ничего и не произошло. Вдруг какая-то неведомая сила пробудила злые дни. — Ты, болван, вставай! — закричал Ешка диким голосом. — Это из-за тебя мы проспали все. Это подарочек, это подарочек! — кривляясь, продолжал кричать Ешка. — Да, это подарочек сюрпризом был. А я как ребенок поверил. «Заклятие молока! Что же делать? Свирепость уже в пути! Что мы ей скажем? Мы просто спали? Нет! Мы просто подарочек открыли и поспали! Чуток конфеточек поели!» Кричал, схватившись за свою большую голову, Ешка. Болтун, зевая, улыбнулся своим беззубым ртом, вздохнул. И сказал О, Мне сон приснился, как будто детки-конфетки Поют песенку и танцуют Мы детки-конфетки Фруктовые расцветки Покрыты шоколадом ты тын дын дын Разошел! Как ты можешь думать о сне и о этих кокофетках? Тьфу! Заклятие молока! Ты совсем расклеился! Прорычал Ешка. Вот, всегда ты только и делаешь, что кричишь. А я, может, люблю петь. Я хочу зубы ставить хоть когда-нибудь. Это хожу детей, пугаю. И вообще, не хочу быть злодеем. А отпуск когда у меня будет? Вытирая слезу, сказал Болтун. Отпуск? А куда ты поедешь? Ах да, к казину, в теплые края Вы же с ним давние приятели Или к агару махни На горно-лыжный курорт Он будет очень рад Насмехался еще сильнее Ешка Ушла! Девчонка ушла! Вопил злой Ешка Его монолог прервала вредины. Она не стала терять свое время на пререкание. Возле ее ног валялся огромный шарик мороженого. Она со всей мочи обрушила его на голову несчастного крикуна. А потом еще раз, еще раз. В этот момент ее лицо было наполнено злобой и жестокостью. Тем временем в королевстве свекоши. Интересный поворот событий Подумала Марфа и стала наблюдать за новыми друзьями Свекоша со скворечником на голове Что-то готовила и молчаливо улыбалась Как будто что-то знала, какую-то тайну Которую никто, кроме нее и присутствующих в этой комнате не знал Ставила чайник на стол и расставляла чашечки В этом домике была всего одна комната, яркая, повсюду развешаны картины, где Свикоша и Маркоша вместе с детьми. В домике пахло шоколадом и корицей, и пряный запах напоминал булочную возле дома, там пекли вкусные булочки. Булочки? Вдруг заговорила Свикоша, как будто прочитала мысли. Да, это пахнет именно ими. Но откуда ты узнала, что я сейчас думала именно о них? Удивилась Марфа. «Они уже на столе, садись, отведай, горячие только спекли!» Улыбнулась Свикоша, но тут морфушечки услышали, как зазвенели чашечки из чайного сервиза и загалдели в кармане крошечки. «Ну наконец-то, девчушечки, попьем чаюшечки! Тут и сладость есть, вылезаем, а тут даже поговорить немножко, ну, до седни!» Вдруг Свикоша занервничала, заторопилась и заметалась из угла в угол. «Ты кого это с собой привела? Тараканов или жуков?» Кто у тебя в кармане? Кто это пищит? Закричала и забегала по комнате Свекоша. Птички занервничали, тоже вылетели из клетки и начали кружиться над Марфой и ее карманом. Стойте! Тише, тише! Ну какие это не жуки, уж точно не тараканы. Не обидят они вас. Это я. Только я в уменьшенном виде. Замахала руками Марфа и стала успокаивать птичек. Вот, смотрите, кто у меня здесь. Девочка взяла осторожно Марфушечек <связано> в свою руку. И разжала пальчики. Маленькие крошечки смотрели на птичек с большим страхом. Ведь для них они были просто огромными чудовищами, которые хотели их съесть. «Это я, только маленькая!» Рассказала историю про их встречу и про то, откуда они появились. Все затихло. Как только Свикоша успокоилась, птички вернулись в свою клетку, как будто ничего и не было. морфушечки уселись на стол... И принялись рассказывать, как они оказались в кармане, и какой чудесный мир сотворила для них девочка, но чаепитие нарушил крик Маркоши. «Сюда лезет чудовище! У него огромные когти, зубы и усы вот такие! Я их в нашем мире еще не видела! Это чудовище-вредины! Надо бежать!» Марфа выбежала посмотреть. Ей было любопытно, насколько он ужасен. Взглянуть страху в глаза и засмеялась, так как увидела знакомую ей морду своего кота Сахарка. На дерево карабкался толстый жирный кот, Он увидел птичек и вспомнил свой охотничий инстинкт. Но он не подозревал, что встретит там Марфу. Девочка была рада увидеть знакомого пушистого друга, что не скажешь о Маркоше и Свякоше. Они в ужасе бегали по домику и искали выход. «Погодите!» – крикнула Марфа. «Это мой Сахарок! Он просто хочет поиграть с вами! Он добрый и не причинит вам никакого зла! Мне так кажется, ему просто нужно дать лакомство!» Тут Марфа увидела, что у Сахарка загорелись глаза на птичек, и он было уже решил прыгнуть на клетку, но Маркоша поняла, в чем тут дело. Она каким-то образом достала из своего волшебного рюкзака кошачий корм, и в этот момент она стала любимицей мохнатого чудовища. Он не мог устоять перед таким угощением. Свекоша была спасена, интерес к ее персоне был потерян, потому что перед его носом было наивкуснейшее кошачье мороженое. Марфа гладила котика и говорила ему «Скоро мы отправимся домой, ты уже, наверное, скучаешь по дому» Не успела девочка договорить с котом, как стены вафельного домика начали трескаться Сахарная пудра так и сыпалась с потолка Марфушечки спрятались в карман Котик прыгнул под стол вместе со своим лакомством «Они могут ее схватить!» «Теперь точно пора! Я этот треск знаю к чему!» «Нужно спрятаться! Как можно дальше! Сначала Марфа!» Шептала Свикоша сестре. Они переглянулись между собой, посмотрели на Марфу и заговорили по очереди в торопях, собирая вещи. «Если бы мы встретились при других обстоятельствах, обязательно попили бы чайку с тобой! Но нам пробежать Они нас почти вычислили по следам и идут за нами! Слышишь этот треск? Они рядом!» Рушится наша реальность, ешки и с ними вредина Марфа достала блокнот и начала что-то писать Круглый год идет и век вкусный сладкий белый снег Марфа подбежала к окну, крикнула и стала ждать, сметая вафельные крошки с себя Свекоша, Маркоша, смотрите! Все бросились к окну, а там с неба уже снег валил хлопьями большими Снег же задержит их и засыпет наши следы Может быть, может быть, может, может быть, быть. И, и не поможет Они, они уже знают, где мы Они начали таять на глазах девочки В углу домика заиграла музыка Знакомая Марфе и всем жителям пломбира Там в самом дальнем углу девочка Увидала музыкальную шкатулку Она вся переливалась из нее проглядывал яркий свет и волшебное сияние Ты должна открыть ее быстрее Она тебя перенесет в другую часть пломбира Подальше от зла Тревожно кричала Маркоша Ты должна бежать прямо сейчас Нельзя терять ни секунды, они уже здесь За нас не беспокойся, мы найдем способ тебя найти Беги! Воскликнули они вместе мести. Марфа не хотела оставлять пломбиков, она понятия не имела, с чем они имеют дело или с кем, но она точно знала и понимала, что они из-за нее тают. Их мир рушится И они готовы были собой пожертвовать только ради того, чтобы спасти ее Отовсюду начали выползать пауки, все вокруг таяло и рушилось Если, Если ты не уйдешь сейчас, сейчас все, все, зря, все зря, все зря, мы погибли зря Кричали и таяли на глазах Марфы, Свикоши и моркоши Она, Она не должна, должна тебя увидеть. увидеть, тебе нельзя с ней беги, беги открой, открой же ее Марфа вытерла слезы, открыла шкатулку и в ту же секунду исчезла Как только девочка исчезла, пауки и жуки полезли со всех щелей и накинулись на Свекошу и моркошу Они смело стали сражаться со злобными насекомыми, но тут появилась она сама, вредина. В руках горел огненный шар, от которого таяли стены вафельного домика. Она была невидима, но ее шаги все слышали и чувствовали этот обжигающий страшный жар, который исходит от огня. Вредина – это правитель подземного королевства. Ее цель – захватить пломбир и стать единственной королевой всех королевств. Когда-то давным-давно она была добрая и жизнерадостная Сноу, но в один из дней ее стала одолевать зависть к Казеину. Ей казалось, что вся любовь этого мира пломбира принадлежит и исходит лишь для него. Она видела, как пломбики обожают его, восхищаются им, любят его, как они стараются его радовать и детей. Все только и говорят о его добром сердце, а ведь у нее тоже доброе. Ей хотелось бы, что чтобы когда-нибудь ею восхищались так же и дарили свою любовь. И волшебная сила, которая в руках Казина, была бы ее. Королевство снова находится в подпломбирном царстве. Туда редко заглядывали пломбики. Оставшись наедине со своей завистью, Она разожгла огонь ненависти в себе, и он становился все больше и больше, все сильнее и сильнее жёг изнутри, пока не поглотил ее доброе сердце. Зло зародилось внутри Сноу, и она забыла свое имя и стала королевой врединой. Как только тьма опустилась, в подпломбирное царство изо всех углов полезли пауки и мерзкие твари, которых никогда не было до этого в этом мире. Одиночество и злоба стали ее союзниками, а немного погодя, она начала похищать пломбиков и превращать их в злых, плохих ешек и карлик, стирала их память своим колдовством, лишь иногда в их памяти всплывали светлые моменты. Которые они не могли никак объяснить Раз и навсегда она поставила себе цель Захватить пломбир И стать единственной королевой пломбира А Казиина отправить на землю Чтобы он жил среди своих Любимых детишек и помогал им Без всякой волшебной силы А пломбики станут ешка-гномами Дети, которые будут попадать В этот мир, будут страдать бояться отныне и навсегда Только боли и страдания Будут властвовать и жить в этом мире Абсолютное зло, вот и настоящее имя. В этом подпломбирном королевстве много ходов и выходов в любую часть пломбира. Есть у нее волшебные туфли, одевая которые она становится невидимой, но ее легко вычислить, так как все вокруг начинает таять от злого огня, который исходит изнутри. Туфли она украла у витамишки, которые были изготовлены специально для нее королевством Агара. Птички, как могли, боролись с пауками и тараканами, били их крыльями, клевали их, как только Только в домик вошла она и сняла волшебные туфли. Все затихло. От страха даже пауки попрятались. Вредина была одета в пурпурный плащ с золотой брошкой. Ее лицо скрывал капюшон, а на руках были черные перчатки. Она молча и самодовольно улыбалась. В руках горел огонь. Похожие на шар стены вафельного домика та или и пломбики тоже. Птички испарялись на глазах, как пар над водой. Маркоша и свекоша начали покрываться капельками, похожими на капельки молока. Огонь в руках злодейки запылал еще больше, но быстро успокоился, когда она заговорила, проходя мимо пломбиков, как будто не видя их. Вредина заговорила. «Когда я начинаю играть с огнем, я не могу его становить. <свят> Вам страшно? А где же ваш казеин? Почему он не поможет своим любимым пломбикам? Нет, он сидит в своих облаках. Посмотрите, как же вы дрожите от страха! Отдайте мне свои сердца! Я хочу, чтобы вы стали моими!» Она заглянула им прямо в глаза. Но Маркоша и Свикоша смело смотрели прямо на нее, не боясь ее слов. Ведьма, видя их стойкость, начала злиться и ходить из угла в угол. Она вдохнула воздух и сказала... «Где девчонка? Я знаю, что она была здесь! Я вижу, что она не одна!» Злыдня нагнулась, чтобы рассмотреть фотографии, на которых была снова вместе с Маркошей и Свикошей, как будто что-то на мгновение ее остановило. И показалось знакомым. Но там она была совершенно другая. Пока она отвлекалась, пломбики громко начали считать. 1 два, три, 4 пять, бежим! Пломбики вместе прыгнули в окно, вспышка света и их нет. Рюкзак и его волшебная сила перенесла их в карамельную пустыню. Вредина спрятала огонь в изумрудный кулон, точь-точь похожий на кулон казеина. Но в нем билась и хотела вырваться на свободу черная сущность, похожая на электрический разряд, блуждающий и ищущий выход. Вредина распахнула свой пурпурный плащ. В ту же секунду из-под него вылезли два отвратительных на вид прихвостня – Ешка и Болтун. Они опять спорили друг с другом. Увидев королеву, задрожали и начали извиняться. «Мы, мы больше не будем так делать!» «Это вне обломбиков! Заклятие молока! Простите, ваша зверепость!» Опустив глаза, начал ластиться Ешка. «Я больше не хочу вас вытаскивать из того, куда вы сами попадаете! Магия молока! Это что еще за отравление? Ужасно смешно! Я не собираюсь выполнять вашу работу! Или мне избавиться от вас?» Злилась и ворчала ведьма. Карлик Ешка – слуга вредины, специалист в области продуктов питания и как и чем их испортить или навредить. Яды его сильные, он постоянно пытается испортить, отравить волшебный мир. Сморщенное лицо, похожее на жабу, попурышки по всему лицу. Его слабые стороны очень любит себя, постоянно смотрится в зеркало и восхищается своими губами-бородавками, всегда спорит с болтуном – «Кто лучше? Болтун же в душе добрый, и ему не очень-то нравится злодеяние, но когда-то был пломбиком и жил в сахарном домишке. Вредина похитила его и стерла все воспоминания о прошлой жизни. Из-за страха перед королевой он боится сбежать, очень говорливый, любит поболтать, попеть, знает много историй, втайне мечтает сбежать от нее и стать добрым, любит друзей, Но их у него нет, кроме ешки и королевы. Никто не хочет с ним общаться и дружить. Иногда, когда никто не видит, он подбирается очень близко к пломбикам и, спрятавшись, слушает их песни и представляет, что он поет вместе с ними. «Проведем расследование! Где ребенок? Куда девочка направилась?» «И в этот раз вы не можете ошибиться!» прошептала ведьма, надела волшебные туфельки и исчезла. «Моя свирепость! Она была тут? Вот, посмотрите!» «Ваша свирепость! Снимите туфли!» Карлик надел фиолетовые очки, и в то же мгновение в комнате появилась картина. Образ Марфы, которая открывает шкатулку, как будто в тумане. «Стоп! Она далеко необычная Посмотрите, какие глаза! Она меняется сама! С ней происходят изменения! Девочка сильна! Это плохо для нас!» Вредина сняла туфли и подошла к образу Марф Начала рассматривать ее со всех сторон «Хватит болтать!» Зашипела королева А болтун засмеялся и стал шептать «Ешка!» Мы без неё завладеем пломбиром. Зачем нам она? Мы вечность будем гоняться за детьми. Всю вечность. А может, я не хочу бегать? Я я хочу песни петь, цветы нюхать. Говорил на ухо болтун Ешки. Отличный способ перемещения придумали пломбирики. Шкатулка. Очередное изобретение пломбиканта. Рассерженно сказала Вредина. И рукой растворила образ Марфы. И он исчез в воздухе, как облако дыма. «Неплохой домик, светлый, пахнет вкусно. Не то, что у нас. Темно и пахнет каким-то сырым и холодным мхом». Жаловался Болтун Ешки тихо на ушко, чтобы не услышала злая ведьма и поглядывал по сторонам. «Молчать? Значит, что мы видим? Портал? Шкатулка?» «А куда отправилась малявка, мы не знаем!» Закричала вредина, да так, что с потолка осыпалась шоколадная крошка, и карлик и гном от страха забились в угол. «Ищите, ищите мне ее! А то я затащу вас в коробку в ту, которая вам так понравилась! Я знаю, кто мне поможет! Нужен охотник, мой верный зверь!» Зови Типлом Белова!